а двое других студенты. Они зашли в лабораторию втроём, вышел только Твишел. Один из них был на занятиях уже на следующий день, другой пропадал целую неделю. Так что соображай сам, что к чему. Самого ты никогда не тянуло. Меня? Я что, похож на ненормального? Твишел ты считал, что добровольно пойти на это в интересах науки чуть ли не моя прямая обязанность. Я ответил: "Спасибо, нет. Я лучше пойду пивка попью". И еще сказал, что если он сам надумает, то я с радостью нажму для него кнопку. Он мой вызов не принял. А я бы попытал счастье. Узнал бы все, что меня беспокоит, а потом вернулся бы, опять погрузившись в холодный сон. Овчинка стоило бы выделки. Чак глубоко вздохнул. Хватит с тебя пива, друг мой. Ты уже пьян. Ты меня совсем не слушал. Первое, он нарисовал галочку на мокром столе, Где гарантия, что ты попадешь в прошлое? Вместо этого ты можешь очутиться в будущем. Рискнул бы все равно. Что ж, настоящее мне нравится больше, чем прошлое. Но окажись я теперь 30 лет назад, может там мне еще больше понравилось бы? Ладно, тогда ложись в долгий сон. Так хотя бы безопаснее. Или просто сядь и тихонечко жди, пока будут бежать годы. Я лично так и собираюсь поступить. Но только прекрати меня перебивать. Второе. Если ты все-таки окажешься в прошлом, вполне возможно проскочить 1970 год просто из-за допустимого отклонения. Твишел выстреливал наугад. Не думаю, что аппаратура у него отградуирована. Правда, я-то не в курсе, поскольку был мальчиком на побегушках. Третье. Лабораторию построили в 1980 году. А раньше на этом месте была сосновая роща. предположим, Ты очутишься лет за десять до того, как лаборатория была построена, и угодишь в середину сосны. Вот уж рванет, не хуже кобальтовой бомбы. Только ты об этом уже никогда не узнаешь. Но, кстати, а почему тебе надо обязательно очутиться возле лаборатории? Почему не где-то в открытом космосе, на том месте, где когда-то стояла лаборатория? Я имею в виду, где она была. Или точнее... Да ничего ты не имеешь в виду. Ты окажешься на Земле и на том самом месте по широте и долготе. а математических расчетах не волнуйся. Просто помни, что произошло с морской свинкой. Но если окажешься в прошлом до того, как выстроили лабораторию, можешь очутиться в дереве. Четвертое. Как ты сможешь добраться до настоящего, если ляжешь в холодный сон, даже при условии, что все пройдет нормально? а а, -а, -а ну однажды я прошел через это. Пройду и во второй раз. Конечно. А вместо денег чем будешь пользоваться? Я открыл был рот, чтобы ответить, да так и остался сидеть. Чак поверг меня в полное замешательство. Когда-то у меня водились деньги, теперь их больше нет. Даже то, что я скопил, а едва ли этого хватило бы, нельзя было взять с собой. Черт, если бы я ограбил банк, искусство мне совершенно незнакомое, и взял целый миллион... В 1970 году я не смог бы его потратить. Просто-напросто загремел бы в тюрьму за попытку сбыта подозрительных денег. Изменилась все, форма, цвет, рисунок, не говоря уже о серийных номерах. Может, я там скоплю кое-что. Молодчина. А пока ты там накопишь, может, тебя кто-нибудь поможет против твоей воли оказаться здесь и сейчас, но облысевшим и без беззубом. Ладно, ладно. Давай-ка вернемся к твоему последнему пункту. Скажи, слышал ли ты когда-нибудь о взрыве в том месте, где стояла лаборатория? Да нет, вроде. Значит, я не вмажусь в дерево, потому что уже не вмазался. Дошло? И опять ты пальцем в небо. Старый парадокс, меня на нем не купишь. В теории времени я как-нибудь разбираюсь, может, побольше твоего. Ты просто начал с конца. Никакого взрыва не было, и ты не собирался вмазываться в дерево, потому что ты никогда и не собирался совершать прыжок во времени. До тебя дошло. Но предположим, что совершил. Исключено, потому что есть еще и пункт 5. Против него тебе крыть нечем, так что вникай. Тебе не удастся совершить такой прыжок, потому что все, о чем мы говорим, засекречено. Тебе просто не позволят. Так что давай забудем об этом, Дэнни. Мы провели вечер за умной и содержательной беседой, а утром Ко мне придут из ФБР. Давай-ка выпьем еще по одной, а в понедельник утром, если я все еще буду на свободе, позвоню главному инженеру Аладдина и выясню, как зовут того другого Д.Б. Дэвиса и кто Может он до сих пор там работает, а если так, мы с ним поужинаем и поговорим о наших делах.